Так близки, что Паршенди сосредоточили на них все внимание. Началось. Слуга предлагал зонд каждому, кто покидал шатер. Но Дальнар своего отмахнулся. Если его людям приходится это переносить, то и он справится. В любом случае, к концу дня он промокнет до нитки. Великий князь Халин шел через шеренги солдат, следуя за мостовиками, одетыми в дождевые плащи и с сапфировыми фонарями в руках. День был спокойный, но из-за плотного покрывала туч все погрузилось в дымку. Далина использовал синий свет в качестве опознавательного. Роэн и Алладор, увидев, что светлорд Халин обходится без зонтика, вышли под дождь вместе с ним. Себарель, разумеется, от своего не отказался. Светлорды достигли края огромного войска, которое построилось в форме большого овала, обращенного в направлении атаки. Далинар Халин достаточно хорошо знал своих солдат, чтобы чувствовать их беспокойство. Они стояли слишком прямо, не переминались с ноги на ногу, не подтягивались, а еще молчали, не болтали, чтобы отвлечься, даже не ворчали. Единственными голосами, которые он слышал, были раздававшиеся время от времени резкие приказы офицеров, следивших за стройностью шеренг. Вскоре Далинар увидел, что всех встревожило.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 Часто вплетали кусочки самосветов в затейливые косы в своих бородах, но они-то как раз сегодня не светились. «Слишком давно не было великих бурь», — мелькнула у Далинора. «Даже самосветы в элитийских сферах, ограненные и потому способные удерживать буресвет дольше, почти все погасли к этому дню плача, хотя камни побольше могли продержаться еще неделю или около того. Наступила самая темная часть года». Время, когда бурый свет не сиял. "Ох, всемогущий", прошептал Роян, глядя на множество красных глаз. "Ох, клянусь именами Господа. Далинор, куда ты нас завел? — Ты можешь как-то помочь?" негромко спросил Далинор Шалан, которая стояла рядом с ним под зонтом в сопровождении своих телохранителей. Побледнев, та покачала головой. "Простите. «Сияющие рыцари были войнами», — очень тихо сказал Далинар. «Если так, то мне еще многому предстоит научиться». «Тогда иди», — велел Далинор девушке. «Во время битвы используй шанс отыскать путь в Уритеру, если он существует. Ты мой единственный план на крайний случай, Светлость». Она кивнула. Далинар, с ужасом проговорил Алладор, —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 «Да, это правда. И у нас, Аладар, у нас есть шанс их задержать. Я не знаю, сможем ли мы предотвратить очередное опустошение, но я готов сделать что угодно, в том числе пожертвовать собой и всей этой армией, чтобы защитить Олеткар от этих тварей. Ты меня понял?» Алладор, чьи глаза были широко распахнуты, кивнул.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 Он отпустил Алладора, позволил великому князю попятиться. «Ступай к своим людям! Возглавь их! Будь воином!» аладор уставился на князя Халина, разинув рот. Потом выпрямился, хлопнул рукой по груди в самом безупречном строевом салюте, какие только видел Далинар. «Будет сделано, светлорд, великий князь войны!»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 когда твердило необходимости объединить Олеткар. Он хороший солдат. Большинство великих князей такие или были такими когда-то. — Жаль, что в конце концов рядом с тобой оказались мы двое, а не они, — Себариаль кивком указал на роена который по-прежнему таращился на поле красных глаз. Их теперь были тысячи, и количество продолжало расти по мере того, как пребывали новые Паршенди. Разведчики сообщали, что враги собирались на всех трех плато, граничивших с тем большим, которое заняли Олетти. «Я в битве бесполезен», — продолжил Себриаль. «А от лучников Роина не будет никакого толку под таким дождем. Кроме того, он трус». «Роин не трус», — возразил Далинор, положив руку на плечо великого князя, который был ниже ростом. «Он осторожен». Это ему не помогло в сражениях за свет сердца, где такие, как Садас, с легкостью обменивали жизни на славу. Но на нашем поле боя осторожность — то качество, которое я предпочел бы безрассудству. Роэн повернулся к Далинору, сморгнул дождевую воду. — Все это происходит на самом деле? — Да, — подтвердил Далинор. Роэн!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 — отказался Даллинар. Роян нахмурился. — Мы из этого выпутаемся вместе. Тот кивнул и больше не возражал. Он отдал честь, пусть и не так безупречно, как Алладар, и отправился к своей армии на северном фланге, призывая адъютантов сообщить ему точное количество солдат в резерве. — Преисподнее, бросил себриаль проследив взглядом за Роином. Преисподняя, а как же я? Где пылкая речь, обращенная ко мне? Ты, ответил Далинор, отправишься обратно в штабную палатку и постараешься не попадаться под ноги. Себа реально рассмеялся. Ладно, это мне по силам. Командовать твоей армией будет Телеп, объяснил Далинор, и я пошлю ему в помощь Сергеядиса и Раста. Твои люди будут лучше сражаться с этими тварями, если их поведут осколочники. «Все трое получили осколки по итогам дуэльных забав Адалина. Я прикажу, чтобы они повиновались Телебу. Себа Реаль!» «Еще кое-что». «Да?» «Если сможешь, сожги несколько молитв. Не знаю, прислушается ли кто-нибудь к ним там, наверху, но вреда от этого не будет». Далинар повернулся к морю красных глаз.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 худощавого юношу, за чьей сестрой Адалин однажды приударил, на посту среди шеренг, а потом побежал разыскивать Телеба, чтобы передать приказ великого князя. Разобравшись с этим, Даллинар подошел к Навани. — Я должен знать, что ты в штабной палатке, и тебе ничего не угрожает, что ты в полной безопасности. — Тогда притворись, что я там, — предложила она. — Но...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 В военных лагерях светлоглазые насмехались надо мной и называли то, что я видел, бредом. Он вскинул руку в сторону, указывая на море красных глаз. — Что ж, вот перед вами доказательства того, что мои видения правдивы. Вы зрите то, о чем мне было сообщено заранее. Далинар облезнул мокрые губы. За всю свою жизнь он много раз произносил речи перед боем,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 Далинор окинул взглядом море людей, которые с надеждой смотрели на него. Вот буря. Неужто над его головой закружились под дождем спрены славы, похожие на золотые сферы? Письмоводительницы закончили записывать короткую речь и поспешно принялись делать копии, чтобы разослать их с гонцами. Далинор следил, как они уходят, и надеялся во имя чертога в спокойствие, что сказанное им... «Не окажется ложью!» В темноте, окруженная врагами, его армия вдруг стала маленькой. Вскоре он услышал собственные слова в отдалении, когда их зачитывали солдатам. Князь Халин оставался в седле, Шалан стоял рядом с его конем, однако Нава не удалилась, чтобы проверить некоторые из своих устройств. План боя призывал их еще немного подождать.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 Песня обрушилась внезапным ревом сквозь дождь, испугав его людей, вынудив отпрянуть, по шеренгам словно пробежала волна. Еще ни разу во время вылазок на плато Далинар не слышал такой песни. Она была более отрывистой, неистовой. Она нарастала, доносясь с трех окружающих плато, как будто кто-то забрасывал боевые топоры в самый центр войска Алетти. Далинар содрогнулся. Поднялся сильный ветер. Сильнее, чем бывало во время плача. Лицо обдало веером дождевых капель. Холод ужалил кожу. — Светлорд! — Далинор развернулся в седле и увидел четверых мостовиков, которые приближались вместе с Рлайном. Его по-прежнему все время держали под стражей.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 «Это еще что такое?» — спросила Шалан. Далинор прищурился, и его обдал новый порыв ветра. «Вы должны это остановить!» — взмолился Рлайн. «Прошу, даже если придется их убить! Не позволяйте им завершить эту песню!» Обратный отчет, который он царапал на стенах в беспамятстве, закончился. Последний день наступил. Далинор принял решение, доверившись чутью. Позвал гонца и подбежал ученица Теша, девочка лет 15. Пошли за генералом Халом в штабную палатку, — велел он ей. — За командующими батальонами, моим сыном Телебом и другими великими князьями. Передай всем, мы меняем стратегию. — Светлорд, — спросила посыльная, — как именно? — Мы идем в атаку. Немедленно. Каладин задержался у входа на тренировочную площадку для светлоглазых,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 который Каладин часто посылал своих людей, чтобы стеречь крышу, пока Адалин и Ренорин тренируются. Каладин махнул в знак благодарности, приковылял к лестнице и начал неуклюже подниматься. Для этого пришлось закрыть зонт, и дождь лил ему на голову. Наверху появился проем, черепицу на крыше положили на затвердевший крем, и Зайхель устроился на ней в гамаке, приделанном к двум шестам. Каладину показалось, что это громоотводы, и находиться рядом с ними небезопасно. Над лежаком натянули брезент, и мечник оставался почти сухим. Ревнитель тихонько покачивался, закрыв глаза и держа в руке квадратную бутылку крепкого хону, который гнали из лавесового зерна. Каладин изучил крышу, обдумывая, сможет ли он пройти по наклонной черепице, не свалившись и не сломав шею. «Мостовик!»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 — Ты должен произнести что-нибудь глубокомысленное. — Ты разве не услышал, что я на отдыхе? Каладин стоял под дождем. — Ты знаешь, где королевский шут? — Этот дурень! Не здесь, счастье-то какое! — А что? Каллу надо было с кем-то поговорить, и он большую часть дня потратил на поиски шута. Не нашел, но совершенно выбился из сил и даже купил себе чуто у одинокого уличного торговца.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 что позволит тебе крепче спать по ночам. Старый ревнитель закрыл глаза и устроился поудобней. Мне и самому следовало бы так поступить. Калладин спустился по ступенькам. Оказавшись внизу, не достал зонт, все равно промок до нитки. Он прошелся мимо стоек, разместившихся вдоль стен тренировочной площадки, и подыскал копье. Настоящее, неучебное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 Неподалеку от них, на одном из трех плато, что окружали войско, паршенди пели свою жуткую песню. Честокровный фыркнул и заплясал. Мне это тоже не нравится, тихо пробормотал Адалин и потрепал коня по шее. От этого завывания он был на взводе. Эти полосы красного света на их руках и их пальцах. Что это такое? Перель! — бросил он одному из своих командиров.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 Адалин издал хриплый вопль, который эхом отразился внутри шлема. Забыв о криках солдат, о звуке дождя, о внезапном противоестественном треске позади себя, он бросился к телу на земле. «Чистокровный!» «Нет, нет, нет!» — бормотал Адалин, проехавшись по камням на коленях и остановившись у трупа. На белой шкуре животного виднелся странный ветвящийся ожог, широкий, зазубренный.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 туда, где развернулась битва. Прошло всего лишь несколько секунд, но стройные ряды Олети уже смялись. Одни пехотинцы продвигались плотными группами, в то время как другие, потрясенные и растерянные, ушли в глухую оборону. Еще одна вспышка, сопровождаемая громким треском — молния, красная молния. Она родилась в череде вспышек, которые возникали среди групп Паршенди, а потом исчезла в мгновение ока.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 «А что с другими плато?» — уточнила Инадора. «Шим и Фельд изучают их», — ответила Лин. «Фельд скоро вернется. Я могу сделать для вас грубый набросок того, что видела на центральном плато». «Сделай!» — велела Инадора. «Нам нужно отыскать эти клятвенные врата!» Шалом вытерла случайную каплю воды с плаща Лин, попавшую на карту, и продолжила рисовать. Путь войска от военных лагерей к центру —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 Ей требовалось что-то конкретное, какой-то знак. Полог шатра снова распахнулся. Снаружи стало холоднее. Неужели дождь усилился? Преисподня! выругался вошедший худощавый мужчина в одежде разведчика. «Вы хоть видели, что там творится? Почему мы рассеялись по всем плато? Разве план был не в том, чтобы вести оборонительное сражение?» «Донесение!» — потребовала Инадора. «Дайте мне полотенце и лист бумаги!» — бросил разведчик.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 «Мы совершим вылазку на центральное плато», — предложила Инадора. лорд Реннери, нам понадобится ваша защита. Возможно, в городе паршенди мы найдем стариков или рабочих и сможем спасти их, как велел светлорд Далинар. Они могут что-то знать про клятвенные врата. Если нет, мы будем обыскивать дома в поисках подсказок». «Слишком медленно», — звенело в голове веденки.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 — велел Далинар, поворачиваясь и заслоняясь рукой от ветра. Реннерин кивнул. К счастью, он согласился на время битвы надеть осколочный доспех, а не остаться с четвертым мостом. В последнее время Далинар едва понимал парнишку. Вот же буря! Великий князь Халин ни разу в жизни не видел, чтобы кто-то выглядел неуклюжим в осколочном доспехе. Но у его сына получалось. «Ветер унес полосу дождя прочь?» Свет синих фонарей отразился от мокрой брони Реннерина. «Ступай!» — поторопил Далинор. «Защити ученых во время их миссии!» «Я...» — начал Реннерин, отец. «Не знаю, если я...» «Реннерин, это не было просьбой!» — рявкнул Далинор. «Делай, что приказывают! Или передай этот доспех! Буря бы его побрала тому, кто сделает!» Мальчик попятился, потом отдал честь со звоном металла о металл. Далинор указал на Гаваля который выкрикивал приказы, собирая отделение солдат. Реннерин последовал за Гавалем, и оба удалились. «Буря, отец, Небо становилось все темнее и темнее. Вскоре им понадобятся фабри или наваньи. Ветер дул порывами, принося с собой дождь, который был слишком сильным для плача. «Надо оборвать это пение!» — заорал Далинар, перекрикивая шум дождя и пробираясь к краю плато вместе с офицерами и гонцами, а также Рлайном и несколькими членами четвертого моста. — Паршун! Это буря! Их рук дело! Я в этом убежден, светлорд Далинар! По другую сторону ущелья армия Алладора отчаянно билась с паршунами.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 «Светлорд, устройства готовы», — доложила посланница. Свет Леди желает знать, откуда следует начать». «Фланг Роэна», — немедленно велел Далинар. Он чуял, что там намечается катастрофа. Напутственные речи — хорошее дело, но даже с сыном Хала, сражавшимся на той стороне, войска Роэна были худшими из всего, что оказалось в распоряжении Далинара. Телеп направлял к ним подразделения Себариаля, которые были, на удивление, хороши. Сам великий князь почти бесполезен в бою, но умел нанимать правильных людей, и в этом состояла его гениальность. Вероятно, Себариаль предполагал, что Даллинар этого не знает. До этого момента глава дома Халин держал большую часть войска Себориаля в резерве. Выпустив их на поле боя, они окажутся вовлеченными в битву почти до последнего солдата. Даллинар зашагал обратно к командному шатру.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 Великий князь посмотрел на стайку посланников, адъютантов, телохранителей и офицеров, которые сопровождали его. «Кто это сказал?» Они переглянулись. «Погодите-ка. Даленор ведь узнал этот голос, верно? Он его уже слышал. Да, много раз. В своих видениях. Это был голос всемогущего.